Глава 4. Они познакомились в детском саду. На следующее утро я проснулась разбитой. Мы с Эмилем проводили родителей в отпуск на любимый морской курорт. Это была любопытная рокировка. Накануне они встречали нас на крыльце, сегодня мы их провожали. Теперь мы оказались в роли взрослых. В утреннем свете все выглядело нормальным. Нам предстоял осмотр достопримечательностей. В Одинсе находились собор, зоопарк. Дом, где родился Ханс Кристиан Андерсон. Мы поехали на велосипедах в центр города, где стояли низкие дома, а Маль вытянулись тянулись вдоль шершавых белых стен и желтых фасадов. По дороге обратно мы проехали единственный в городе порно кинотеатр. После полудня, когда солнце стояло высоко в небе, Гул вернулся. Пока мы катались на велосипедах и ели итальянское мороженое, я не помнила про данное себе накануне обещания. Но чем ближе к вечеру клонился день тем настойчивее становились мысли о норе. Все сложнее было перекричать этот гул, и когда я устроилась на диване, положив голову Эмилю на колени, меня прорвало. «Зачем тебе с ней встречаться?» Вопрос просто выскочил из меня, словно кислая отрыжка. «Мы давно знаем друг друга, просто чтобы узнать, как идут дела и все такое». «Разве вы не обсудили это по телефону?» «Да, но было бы здорово встретиться лично». «Что было хуже, ответ или неизвестность?» «И о чем вы собираетесь говорить?» «О разных вещах. Может, о фильмах. Она синефилка». «Не понимаю, что ты имеешь в виду, Йохэне». «Даже мое имя он не всегда произносил правильно». «Почему ты хочешь с ней встретиться?» «У тебя же есть я», — хотелось мне добавить. Я знала, что это ребяческое рассуждение. Я вела себя как глупая сопливая четырехлетка в растянутой футболке. «Я давно ее знаю, она много для меня значит». Я уже не лежала у Эмиля на коленях. Я стояла возле элегантного стола работы Алвара Алта или на что там родители Эмиля выставили своих винтажных деревянных обезьянок и почти перешла на крик. «Если тебе так необходимость не увидеться, почему бы вам не сойтись снова?» И я убежала наверх. Если бы жизнь была фильмом, то на этом месте режиссер отрезал бы пленку. Но это был не фильм» так что мне пришлось громко рыдать, лежа в одиночестве на кровати. На кровати, где раньше лежала нора. И, возможно, скоро будет лежать снова. Мне было так чудовищно больно. Безымянная боль терзала горло, глаза, грудь, кулаки. Перед глазами стояла чернота. Каждое нет, каждый отказ, каждая разлука, пережитая в прошлом, разливались по моему телу. Я не могла противиться, мне просто не хватало сил. «Разве может Эмиль любить девушку, которая неудержимо рыдает, распростёршись на кровати?» «Избавь меня от этих нечеловеческих страданий», — сказала бы мое тело, умея оно говорить. Но оно не умело. Эмиль не поднялся ко мне в комнату. Я слышала, как он включил телевизор. Может, мне просто показалось, но звуки напоминали интро к датскому сериалу Мотодор. Когда Эмиль, наконец, пришел и лег в кровать, я уже успокоилась. Мне было стыдно. «Я Эльскорта», — прошептала я. Он ответил, что тоже меня любит. «Чего ты боишься?» — спросил он. Так мог спросить только человек, выросший в районе под названием Солнечный холм. «Мне так больно», — сказала я вместо ответа. «Мы только выпьем кофе и поболтаем, ничего особенного». «Ну зачем тогда встречаться? Нельзя без этого обойтись». «За тем, что мне хочется». У меня сперло дыхание. «Почему ему так сильно хочется?» Почему ему так нужна фика, если в Дании даже нет такой традиции? Я не понимаю, почему ты так остро реагируешь. Ты боишься, что мы переспим? В этом дело? Мысль о сексе мне даже в голову не приходила. Секс был только частью чего-то всеобъемлющего, куда более интимного, чем физическая близость. Если две души соединятся на Хуэбэнехорт, центральном вокзале Копенгагена, то, скорее всего, они будут стремиться и к телесному воссоединению. В номере отеля, например. Я обожала Хуэ Беннехорт, романтичные, сулящие приключения, как европейские вокзалы, его модернистскую архитектуру и высокие своды. Один поезд отделяет тебя от континента. Заметить в людской толпе знакомое лицо среди запахов сосисок, аромата булочек, гандболистов-юниоров, собирающихся на соревнования и крепких датских тетушек, ожидающих поезд на Вейле. Посреди всего этого сияет нора только её фигура не размыта. Дело тут совсем не в сексе, и я не понимала, почему бы им не заняться сексом. Да и как можно встретиться с Норой и не переспать с ней? Мне даже стало жалко Эмиля. Я понимала всех, кто к ней приближался. Я не знала, как она выглядит без одежды, но не сомневалась, что у нее прекрасное тело, стройное, сильное, полное жизни. «Не знаю», — ответила я. «Секс? Ты собираешься с ней переспать?» Эмиль вздохнул с таким видом, словно устал объяснять, что квадратный кирпичик не влезет в круглое отверстие. «Мы много времени провели вместе, мы с Норой. Это не имеет к нам с тобой...» — он коснулся моей руки. «Никакого отношения». Голос у него был добрый. Но Эмиль забыл, что Норе всего 22. «Как они могли много времени провести вместе? Они же не в детском саду познакомились». Я попыталась привести мысли в порядок, но... Слезы сами хлынули из глаз. Из меня не шли никакие слова. Только лились слезы и сопли. «Но если ты любишь меня, — всхлипывала я, — то почему хочешь с ней встретиться?» Я и сама слышала, как глупо это звучит. «К тебе это не имеет отношения, Юхана. Почему ты мне тогда рассказываешь, раз это не имеет ко мне отношения? Чего ты от меня хочешь, чтобы я дала разрешение на встречу?» Я пытаюсь уважать твои чувства и прислушиваться к твоему мнению, но... «Ну но... а?» «И почему ты тогда этого не делаешь? Неужели ты не видишь, что причиняешь мне боль этой встречи? Неужели оно стоит того? Неужели этот кофе с норой стоит того?» Я не понимала, откуда выскочили эти слова, но знала, что они оказались решающими. Я перешла Рубикон. Или, если быть географически точной, пролив Большой Бельт. «Если ты встретишься с ней в Копенгагене, нам лучше расстаться». Эмиль пристально посмотрел на меня, поднялся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я осталась лежать на кровати, накрытой мягкой овечьей шкурой. Я погладила шкуру, но та не хотела ласкаться в ответ. «Как я могла такое сказать?» Я пыталась спровоцировать Эмиля. Или это не было провокацией? Я плакала в овечью шкуру, пытаясь понять, почему чашка кофе способна причинить такую боль. Ощущение было такое, словно у меня в груди перемалывают кофейные зёрна, а сердце поливают кипящей черной жидкостью. Кофе повсюду, кофе перед глазами, обжигающий горячий Я не могла видеть, не могла думать. Только чувствовала стреляющую боль, от которой тело рассыпалось на части. Мне хотелось позвать на помощь, позвонить по 112, но что я им скажу? Я зашла слишком далеко. Это был блеф или я говорила всерьез? Я не знала. Неужели это конец? У меня внутри все содрогалось от этой мысли, словно что-то вот-вот должно было выскочить. Я должна была утратить что-то ценное, что хотела бы сохранить. Но уже в следующий момент все поменялось. Здравый смысл взял вверх: Ну и хрен с ним. Пусть будет, что будет. А потом порочный круг мыслей снова пришел в движение.